Но так как, по-моему, сейчас тетушка немного не в себе, мы сами будем ухаживать за ней. Никто, я полагаю, не найдет в этом ничего дурного. Абат поднял обе руки и заверил, что родные могут быть совершенно спокойны на этот счет. Я приеду через час в экипаже, в котором удобно будет ее перевести. Но у нее только легкая апоплексия, сударыня. — Легкая апоплексия, — твердил Абат. Больную перевезли на Авеню-Ван-Дейка, и через неделю, лишь только ей стало немного лучше, она потребовала, чтобы к ней вызвали ее доверенного. Амели немедленно послала по почте письмо этому ходатуе по делам, передав ему распоряжение тетушке, и тут же отправила слугу к домашнему врачу семейства с запиской, в которой просила его побывать у них в тот же день к вечеру. Их пользовал «Карто де ля Шатр», известный врач-профессор медицинского института. — Дорогой доктор, — сказала Амели перед тем, как повести его к больной, — прошу вас, побеседуйте с моей тетушкой. Прислушайтесь к ее ответам. Мне надо знать, можно ли считать, что она, как говорится, в здравом уме и твердой памяти. Я, разумеется, оставлю вас одних. Через четверть часа Карто де Шатр вышел из комнаты старой девы и сказал, что нет оснований полагать, будто она не в своем уме. У нее еще наличествуют признаки легкого левостороннего паралича, но ослабление умственных способностей сейчас не наблюдается, и до второго апоплексического удара нечего бояться, что это произойдет. — Благодарю вас, — ответила Амели, — и больше не стала его расспрашивать. А на другой день, когда явился доверенный тетей Лилины господин Минот, Она сама его проводила к больной. Затем потребовала, чтобы ей подали карету и отправилась с очередными визитами. Уже более двадцати лет с тех пор, как тетя Лилина получила наследство после отца, она окружала управление своим имуществом глубочайшей тайной. Все совершалось по секрету между нею и господином Миноттом. Все эти годы она оставалась верна тому самому Стряпчему, за которым биржевой маклер Буссардель в пору раздела отцовского наследства признавал большие таланты по части судебного крючкотворства. Старая дева, хотя она ни в чем себе не отказывала, не тратила и четвертой части своих доходов и замораживала свое возраставшее состояние, вкладывая его главным образом в государственную ренту. Она так веровала в ренту, что по всякому поводу при разнесшихся слухах о войне, слухах о мире, о восстании, о какой-нибудь эпидемии, о предстоящей засухе или о суровой зиме приходила в состояние панического страха и спешила, по собственному ее выражению, обезопасить себя. То есть во что бы то ни стало сделать надежные накопления, купить еще и еще трехпроцентных облигаций ренты. Когда ее родственники при ней поздравляли друг друга с новым повышением стоимости их земельных участков, она хитро улыбалась и, казалось, думала «Погодите, погодите, цыплят по осени считают». Она уже сбыла с рук свои участки, воображая, что сделала это без ведома родственников. Но братья с помощью своего агента давно следили за деловыми операциями господина Минотта и через подставных лиц скупали участки, которые продавала их старшая сестра. Для очистки совести они сообщали об этом другой сестре, Жюли Миньон, и эти махинации ее очень огорчали. — Но ведь она все равно другим продает, — представлял свои воображения Луи Нотариус. — Да еще тайком от нас орудует, — добавлял Фердинанд, биржевой маклер. — А все-таки нехорошо, — с гримаской говорила госпожа Миньон, — «Это некрасиво! Со своими нельзя так поступать!» Братья обменялись взглядом. «Не стоит уговаривать, будем действовать одни!» Тетя Лилина более или менее поправилась после апоплексии, признаки кровоизлияния в мозг уменьшились, и она вернула свою квартиру, но теперь ее характер резко изменился. Очевидно, она отказалась от показного христианского смирения и ангельской самоотверженности, которые она постоянно изображала.